зряд в мгле спокойно под собою рождение молний и громов. Капитан Харитонов, наклоняясь к Корнилову через свою пышнотелую супругу, спросил, — Ты, Миша, у нас самый начитанный, это Ася Марковна сама сочинила или позаимствовала у кого? — Я в поэзии не очень силен, — наморщил лоб Корнилов. «Но это что-то еще до Пушкина!» «Да ты что?» — удивился Харитонов. «А я думал, это какая-то попса с молодежным сленгом. Моя дочка тоже всю дорогу чел-чел. Оказывается, этот человек по-новому. Аня, это чьи стихи? Просвети, пожалуйста!» «Державина!» — прошептала Аня. «Тихо вы, а то Ася Марковна вас в наряд по кухне отправит!» Читала Ася Марковна хорошо, громко. Обращаясь к юному вождю, повернулась к супругу, который, правда, два года назад уже отпраздновал свой полувековой юбилей. Читая про страшные горы, Кудинова ткнула большим пальцем, свободные руки за спину на сердитой реке сделала красивое движение рукой. Единственным недостатком, который, впрочем, не был замечен присутствующими, был некоторый брак в произношении трудных слов. Вместо лежавший Ася Марковна сказала ложавший. Серный прочитала как серый. Зряд заменила на «зря». Еще у нее была плохая привычка кривить ноги, что при короткой юбке и подсветке сзади смотрелось не поэтично, но стихотворение было встречено аплодисментами. Большинство присутствующих переглядывались, кивали головами, решив, что жена Кудинова – Сама постаралась накануне, написала очень много, длинно и с юмором. — Ты был всегда там, куда тебя посылали, — заговорила Ася Марковна прозой, уже без бумажки, глядя влажными глазами на супруга. — Валя, встань! Ты никогда не шкурничал! Корнилов с Санчаком переглянулись одновременно вспомнив волчью шкуру в библиотеке Кудинова. «Ты всегда выполнял свой долг, как сам его понимал. Ты не хватал звезд с неба». Ася Марковна замерла, как бы борясь с подступившими слезами, но рукой кому-то невидимому махнула. Из боковых дверей вышли две официантки, в национальной кабардинской, а может, карачаевской одежде. У одной в руках был большой рог для питья, вторая торжественно несла огромный пустой поднос. Только когда они подошли к Валентину Петровичу, все увидели или поняли, что на подносе лежала маленькая звездочка. Кудинова уже была рядом с супругом. Не успел он полюбоваться звездочкой, как Ася Марковна бросила ее в рог.